Энциклопедия Британика, том 12, страницы 925-926. Навуха Доносор, Набуча Дреззар, 2 старший сын и наследник набо Полосара, основателя Халдейской или Ново-Вавилонской империи, наиболее известный представитель этой династии. В историю вошел как полководец, устроитель столицы, и как человек, сыгравший выдающуюся роль в еврейской истории. Имя его известно из надписей на глиняных табличках, из еврейских источников и от античных авторов. В то время как его отец подчеркивал свое простое происхождение, Навуходоносор объявил себя потомком легендарного царя Нарамсуэна, правившего в третьем тысячелетии до нашей эры. Год рождения Навуходоносора неизвестен, но, скорее всего, это случилось до 630 года, так как, согласно обычаю, Навуходоносор, начавший военную карьеру в самом юном возрасте, к 610 году, занимал важный пост в армии. Он первый, кого упомянул его отец Набополосар, как простого работника, участвовавшего в восстановлении храма Мордука, главного бога города и страны. В 607-606 годах Навуходоносор в качестве наследного принца вместе со своим отцом командовал армией в горах к северу от Ассирии, Харан. Здесь ему поручались отдельные самостоятельные операции. Когда отец вернулся в Вавилон, Навуходоносор стал главнокомандующим. После того, как египтяне в 606-605 годах нанесли несколько серьезных поражений вавилонянам, Навуходоносор в генеральных сражениях при Каркемиша и Хамате полностью разгромил войско фараона Нихао, создав тем самым предпосылки для установления контроля над всей Сирией. После смерти отца, последовавшей 16 августа 605 года, Навуходоносор спешно вернулся в Вавилон, и в течение трех недель закончил коронационные торжества. Подобная стремительность и последовавшее затем молниеносное возвращение в армию показали, что империя попала в крепкие руки. Во время похода в Сирию и Палестину, июнь-декабрь 604 года, он покорил несколько мелких царств и княжеств, включая Иудею, захватил город Ашкелон, Окончательное усмирение Палестины заняло около трех лет. В армии Навуха-Доносора служили греческие наемники. В 601-600 годах он вновь столкнулся с египтянами и в начале кампании потерпел несколько серьезных поражений, явившихся результатом отступничества ряда покоренных государств, в том числе и иудеи. В результате Навуха-Доносор был втянут в затяжную войну в Палестине. В 600-599 годах ему пришлось вернуться в Вавилон, где молодой царь организовал ремонт вышедших из строя боевых колесниц. Новый стратегический план, разрабатываемый с декабря 599 по март 598 года, был нацелен на завоевание арабских племен в Северо-Западной Аравии. Его стержнем являлась идея обязательной оккупации Иудеи. Годом позже Навуходоносор вступил в пределы Иудейского царства и 16 марта 597 года принял капитуляцию Иерусалима. Царь Ихония был выслан в Вавилон. После короткой кампании в Сирии в 597-596 годах Навуходоносор был вынужден, возможно, вернуться в столицу и отразить вторжение эламитских войск современный юго-западный Иран. Ситуация обострилась, когда в 595-594 годах в Вавилоне вспыхнуло восстание, в котором приняли участие отдельные армейские части. Навуходоносор сумел быстро овладеть положением и вскоре провел две успешные военные кампании в Сирии. 594 год. О дальнейших походах Навухадоносора Известно не из сохранившихся хроник, а из других источников, частично из Библии, где приводится описание повторной осады Иерусалима и тринадцатилетней осады Тира. Остались также неясные сведения о походе в Египет. В августе 586 года Иерусалим был взят, все образованные жители выселены. Еще одна депортация была проведена в 582 году. Находясь под впечатлением ассирийских сирийских имперских традиций, Навуходоносор сознательно проводил политику экспансии. При этом было объявлено, что Мардук отдал ему подначало всю землю, чтобы от горизонта до горизонта ему не было соперников. Обладавший крупным военным талантом, Навуходоносор к тому же проявил себя выдающимся дипломатом, Он был приглашен в качестве третейского судьи в споре между медианами и лидийцами. Другой важной сферой деятельности Навуходоносора являлось восстановление Вавилона. Мало что известно о его семейной жизни. Он женился на медийской царевне, и, чтобы утолить ее тоску по родным горам, возвел знаменитые «Висячие сады». Несмотря на роковую роль Которую Навуходоносор сыграл в аудейской истории. Его образ в религиозной традиции освещен благоприятным, уважительным светом. Сообщается, что он представил охрану к пророку Иеремии, который объявил его инструментом Бога, чьей рукой были наказаны непокорные и забывшие завет. Пророк Иезекииль выразил то же отношение к Навуходоносору. Ничем не подтверждается рассказ пророка Даниила о семилетнем безумии, охватившем царя. Скорее всего, это относится к событиям, связанным с преемником Навуходоносора, Доносора, Набонидом, который выказал эксцентричность, оставив Вавилон и поселившись в оазисе Тейма, что в Воробистане. В новое время имя Навуходоносора стало синонимом безжалостного завоевателя. С ним сравнивали Наполеона. Удивительная судьба Это звучное имя, Навуходоносор, хотя бы понаслышке знакомо каждому. Есть что-то неотвратимо грозное, скрежещущее в этой надписи Составленный по греческому образцу Символ деспотии Безжалостный завоеватель Бич Божий Урок и наказание всякому Кто изменил заветом отцов Погнался за сиюминутным Срамным За новизной Понятой как возможность прожить сытно Безбедно За чужой счет За пренебрежение и ненависть К подобным себе За легкую кровь За поклонение чужим кумирам за пляски на гробах отцов. Человек, первым до основания разрушивший святой город Иерусалим, вошел в историю как личность легендарная. На страницах Библии его деяния поданы так, словно небренная почва была ему опорой, словно этот царь был послан незримой, надзирающей за нами людишками силой, сотворил чудо государства — И когда пришел срок, так же таинственно растворился в небесных сферах, оставив по себе память, напоминание о неизбежной расплате за грехи наши личные, за грехи семейные, родовые, общественные. «Смотрите, мол, дерзайте, но не дерзите, поминайте, но не богохульствуйте, любитесь, но не блудодействуйте, умничайте» но не зарывайтесь. Ищите свет не вечерний. В детстве это имя оказалось мне мечтательному до впадения лосны на его мальчику, одним из тех легендарных созвучий, которые сами по себе поселяются в душе, и являют собой отзвук загадочного былого. Что-то вроде далеких ударов барабана или неясного бормотания радио по утрам, прерываемого музыкальными фразами, среди которых иногда попадаются удивительно запоминающиеся мелодии. Что-то вроде книжек с оторванным началом и концом, достававшимися на мою долю в библиотеке пионерского лагеря. Гок и Магог, Содом и Гоморра, Вавилон, Александр Македонский, Змей Горыныч, Асархадон, Синахириб, Султан Махмуд персидский и Султан Махмуд турецкий. Примечание. Синаххерип, син -ахе эриба ассирийский царь правил в 704-681 годах до нашей эры. Стёр с лица земли Вавилон. Асархаддон, Ашурахиддина, ассирийский царь, сын Синаххериба, правил в 680-669 годах до н.э. Восстановил Вавилон, вернул жителей. Оба вошли в историческую память, как одни из самых крутых завоевателей. Конец примечания. Историческая явь оказалась куда более ошеломляющей. Жизнь Навуходоносора доносора с юных лет — Ни года рождения, ни каких-либо подробностей его детства мы не знаем, о них на основании косвенных свидетельств можно только догадываться. До самой смерти есть непрерывно весомое историческое событие, факт, достойный осмысления, предлагающий естественный повод задуматься. Камо гридеши? Куда идем? И откуда?» И зачем вообще шевелим ногами? Созданная им и его отцом империя рухнула через 80 лет после коронации Набо Паласара на Вавилонский трон. Сам Навуходоносор правил 43 года, то есть большую часть этого срока. Выходит, все держалось на одном единственном человеке. Это обстоятельство вам ничто не напоминает? Понятно, первым приходит на ум сравнение с советской Россией и должен признать, что аналогии здесь уместны. Первое в мире социалистическое государство просуществовало чуть более 70 лет, ново-Вавилонское царство чуть менее 90. Полнота власти к их основателям Владимиру Ильичу Ленину и Набополосару Пришла после долгих лет упорного труда в тени существующих в тупору режимов. Их наследники, Иосиф Виссарионович Сталин и Навуходоносор II, правили долго. Именно в эти годы оба только что созданные государственные образования достигли небывалого величия. После их смерти началась борьба между наследниками и в результате крах. Однако при внимательном рассмотрении вопроса обнаруживаются и существенные различия, особенно в понимании власти, ее возможностей и пределов. Все подобные государственные образования – державы Кира Великого, Чингисхана и Тимура, империи Александра Македонского, Карла Великого, Франция времен Наполеона и Советская Россия, в том числе – Возникали либо в смутные времена, в эпоху духовных кризисов, в момент поиска точки прорыва к будущему, когда старые боги умирали, а образы новых еще были смутны, загадочны и чудовищно привлекательны, либо в преддверии крутого перелома истории. Время как бы ставило опыт за опытом, нащупывая русло, где оно могло бы свободно перетекать из прошлого в будущее — Организованная воля, возможно, самое мощное духовное оружие в руках человечества. И каждый из оставшихся в памяти последователей осиро-вавилонских царей вполне осознавал, какая это сила. С ее помощью становится возможным решить многие насущные вопросы, стоящие как перед государством, так и перед личностью. Но камень преткновения в том, как применять эту силу, к какому горизонту осознанно, а также поддаваясь на импульсы бессознательного, стремится вождь. И в каждом случае история ставила свои ограничения дерзнувшему. Главной целью Сталина, например, было вовсе не построение социализма в одной отдельно взятой стране, а победа мировой революции — Тем самым он просто-напросто перечеркнул самое существенное, чем ценен марксизм, его экономическую теорию. Для Сталина не существовало компромиссов, отсутствия врага. Примирение с соперником было для него психологически невыносимым состоянием. Вот почему, как мне кажется, он умер преждевременно в состоянии надлома, с жуткой мыслью, что классовый враг, в конце концов, одолел его. Если Сталину, как, впрочем, и Александру Македонскому, власть всегда казалась идеальным средством для достижения нереальных целей, то Навуходоносор доносор с детства усвоил, что порядок целей определяют боги или историческая необходимость. В отличие от Александра Македонского, Царь Вавилона никогда не полагал себя даже внутренне божественным существом. Древний царь Вавилона проявил в этом вопросе подлинно божественную мудрость. Он всегда знал меру, даже в тех случаях, когда решался идти до конца. Он пытался уловить аккорды, исходящие из небесных сфер, старался понять, каков смысл благой вести, куда она зовет. В эпохе, когда создавались подобные империи, небесная музыка начинает звучать особенно громко, и тот, кто умел слушать, становился в какой-то мере баловнем судьбы. Может, поэтому навуходоносор, в отличие от Александра Македонского и Наполеона, царствовал до конца своих дней. Все, что ему было отмерено, он испытал полностью. У Арнольда Тойнби есть занимательная статья. В ней описываются события, которые стали бы возможны, если бы Александр Македонский не умер в 33 года. С его смертью все кончилось. И подготовка экспедиции в Аравию, и далее на Карфаген, и безраздельная власть, и заявка на божественное происхождение, беспримерное творческое начало, всепобеждающая воля, планы мирового господства государства. В случае же с этим халдейским царем проведение сумело таки довести свой первый опыт по определению пределов возможности человека до конца. Навуха раскончался скончался по меньшей мере 70 лет от роду, ушел из жизни не по болезни, но в полном здравии, в славе и почете. Он добился того, что сразу после поминовения богов его имя долго было на устах людей, и до сих пор оно не пустой звук для большинства населяющих землю. И никаких мировых империй, штурма небес, исключительных по своим масштабам зверств, ошеломляющих географических открытий, попыток насильственного внедрения нового понимания божественной сути. Что же осталось от этой блистательной жизни? Многочисленные строки в Библии, где он выступает грозящим перстом Божьим, походы, переустройство родной земли и, конечно, сказка о Вавилоне, висячие сады Семерамиды, отстроенная заново Вавилонская башня, ворота Иштар, дорога процессий, Медийская стена — сестра китаиского мегасооружения Его удивительная судьба, словно напоминание человечеству, так кончаются войны, так завершается вражда. Сказкой, исторически документированной легендой об историческом человеке, который сумел совместить несовместимое, разрушить Иерусалим и храм и сохранить уважение пророков, покорить полмира, и вовремя остановиться, любить одну женщину и сохранить эту любовь до конца ее дней. Одно только ему и его последователям оказалось не под силу — перевернуть мир. Сам, уверовавший в единого Бога, Навуходоносор не пытался убедить других, что истина проста и свет во тьме светит. Он умер со скорбящей душой. Ему более чем какому-другому человеку было известно, что всякое, пусть даже самое доблестное, громовое деяние — прах и тлен. Только слово способно противостоять напору времени. Им был рожден мир, словом он и завершится».